Глава шестая. Небесные чудовища. «Я понимаю, что барону, хозяину замка, ужинать на кухне не пристало. Наверное, вы удивляетесь, чего это мне в голову взбрело?» ворчал полковник, отодвигая для меня стул. «Вовсе нет», — улыбнулась я. «Догадываюсь, чем вызвана ваша прихоть». Он оглядел кухню и шумно вздохнул. «В детстве я проводил тут куда больше времени, чем в замке». Сами понимаете, сына конюхов в господских покоях не привечали. Он занял свое место, взял приборы, пожелал мне хорошего аппетита и не спеша принялся за еду. Я же изо всех сил старалась соблюдать правила приличия и не запихивать в рот куски пирога и телятины двумя руками. Мне тоже здесь нравится, призналась я, когда немного утолила голод. Теперь здесь стало уютно. Куда уютнее, чем в холле с часами. — Скажу честно, тот первый ужин в замке стал для меня тяжким испытанием. — Да, я заметил. Вы сидели за столом очень тихо, робкая бледная Глаз лишний раз не поднимали. Было интересно за вами наблюдать. Мне тогда подумалось, что вы девушка храбрая. Так оно и оказалось. От его слов я зарделась. Пожалуй, я заслужила звание храброй девушки после всех-то событий. Особенно приятно было получить эту похвалу от такого человека, как полковник. В дверь поскреблись. Август поднялся и впустил Кербера. Пес бодро процокал когтями по полу, подбежал к столу и положил голову мне на колени, с надеждой кося глазом на тарелку с мясом. Железные скобы в собачьей груди царапали мне ногу, но я терпела. Морда Кербера выражала неописуемое блаженство, прогнать его было бы верхом жестокости. «Не кормите его со стола», — предупредил Август, и я вернула в тарелку кость, которую собиралась предложить полумеханическому псу. Кербер проводил ее разочарованным взглядом, но тот же отвлекся, потому что в кухню заявился второй непрошенный гость. Фил не спеша прошествовал от двери к столу, потерся боком о ботинок полковника, а ножку стула, выгнул спину и коротко зашипел. Кербер послушно отошел и улегся у печи. Теперь кот запрыгнул мне на колени, со вкусом зевнул, свернулся и затих. «Весь личный состав прибыл», — заметил Август. Он расправлялся с жареным цыпленком и совсем не смотрел в мою сторону. Но меня не покидало ощущение, что думает он о том же, о чем и я, как уютно мы сидим вдвоем в теплой кухне, почти по-семейному. И, быть может, он тоже чувствовал легкую неловкость. Во всей этой ситуации было много непривычного и волнующего. Солнце бросало косые лучи сквозь витражные окна, на полу горели цветные пятна. Мурчал кот, позевывал пес, потрескивали угли в печи. Я поднялась, чтобы принести овощи. Поставила тарелку перед августом и продолжила хлопотать, стоя близко, почти касаясь бедром его правого локтя. Что-то двигало на столе, поправляла но при этом украткой разглядывала полоску загорелой кожи в расстегнутом вороте его рубашки. И бьющуюся жилку на его шее вдыхала знакомый аромат гвоздики и меди. Он был весь передо мной, энергичный, крепкий мужчина, и я представила, как мы проводим долгие годы вместе в этой кухне. Я целую его в щуку, шутливо тормошу за плечи и таскаю лучшие куски из его тарелки. Август протянул руку и взял стакан. Затем поднял голову и посмотрел прямо на меня. Его взгляд был непроницаем. Но у меня от чего то перехватило дыхание. Я торопливо вернулась на свое место. Он продолжал следить за каждым моим движением, коснулся губ салфеткой и поднес стакан ко рту. И все это время не отводил от меня глаз. Смотрел пристально, полуприкрыв веки, и я сидела, словно загипнотизированная. Август показался мне очень красивым в этот момент. Я любовалась и изломом его бровей, и складками возле его губ и удивлялась. Совсем недавно, чуть больше месяца назад, я видела в наместнике лишь мрачного мужчину со взглядом людоеда, холодного и неприступного. Красота в глазах смотрящего. Мои глаза многое стали видеть иначе. Мы сидели в полном молчании несколько секунд. Наконец Август нарушил его. Он серьезно отсалютовал мне стаканом и сказал, «Ваше здоровье, Майя!» Я кивнула и улыбнулась, думая, что такого звучного голоса я не слышала ни у кого. И каждый раз, когда Август обращается ко мне, у меня становится горячо и щекотно в груди. Дальше играть в молчанку было неловко. Отыскав безопасную тему разговора, я заметила. «Какая расвита молодец!» Кухня преобразилась, как по волшебству. Хотя до полного порядка еще далеко — И остальная часть замка... Об этом я и хотел поговорить с вами. Август отложил салфетку. У меня есть просьба, Майя. Но я пойму, если откажетесь. Его глаза посуровели. Он наклонил голову, собираясь начать. Положил свои большие руки на стол и сцепил пальцы. Мое сердце опять забилось очень часто. И в этот момент я бы с готовностью согласилась на все, что он может потребовать. Так рада я была сидеть напротив него и слушать и видеть его. — Что вы хотите от меня, Август? — Чтобы вы не бросали меня во время этого приема. — Я ведь уже согласилась остаться. — Напомнила я. — Предлагаю вам попробовать новую роль. Перед приездом гостей нужно навести в замке порядок, да и потом проследить, чтобы все шло, как полагается. Иначе говоря, нам нужна экономка. Моя мать ни за что не согласится взять на себя эти обязанности. — Я уже спрашивал. Экономка. Предложение было интересным, но прозвучало оно не так, как мне хотелось. Наверное, август уловил мое разочарование, потому что быстро поправился. Мне нужна надежная, верная помощница, комендант и адъютант в одном лице. Я буду платить вам жалование за ваш труд. Возьметесь, мае Вы преувеличиваете мои способности, Ваша милость. У меня нет опыта управления таким большим домом. Да еще во время приема высоких гостей. Тут нужно знать тонкости этикета, муштровать слуг. Да и найти бы их сначала не мешало. Об этом не беспокойтесь. Во время приема обязанности хозяйки на себя возьмет Клара, супруга князя. Так обычно делается. Она обещала позаботиться о развлечениях, и она же привезет своих слуг. От нас лишь требуется привести замок в достойный вид. И в этом деле лучшей помощницы, чем вы, не найти. — У вас полно идей. Вы толковая, знаете всех местных мастеровых и поставщиков. Прошу, Майя, не отказывайтесь. Очень на вас рассчитываю. Он еще не закончил свою речь, а я уже знала, что соглашусь. Во-первых, я ожидала чего-то подобного и даже, пожалуй, надеялась на это. Задумка вернуть замку жизнь пришла в мою голову давным-давно. Руки горели взяться за эту задачу. Во-вторых, пока буду хозяйничать в замке, Я смогу хорошо изучить его. Залезу во все уголки. Может, повезет наткнуться на то, что хочет найти Кланс. — Ладно, — ответила я с достоинством. — Постараюсь оправдать ваше доверие. Но когда приедут гости, вы будете нужны мне, и когда они прибудут. Вы и ваша наблюдательность, ваше умение судить о людях. Хотите, чтобы я помогала вам выбрать невесту? Душевного подъема как не бывало. Экономка? Куда не шло. Но советчица при выборе невесты. Выходит, Август не забыл мои глупые слова, которые я в смятении выпалила во время памятной прогулки в лабиринте. Он усмехнулся. Да полно. Неужели вы считаете, что я серьезно отношусь к этой затее Рутерда? Пусть князь и его супруга развлекаются, не буду им мешать. Главная цель приема состоит в другом. Подобные мероприятия, когда на них собираются мужчины, имеющие определенный вес, проводят не только для того, чтобы пьянствовать и веселиться с утра до ночи. Их проводят, чтобы решать дела, создавать новые союзы, вырабатывать тактику против врагов. Вот, например, пару дней у нас пробудет представитель железнодорожного концерна. Очень важный человек и для меня, и для остальных, в том числе местных богатых фермеров и арендаторов. Думаете, его предложение их заинтересует? — Да они плюнут вашему магнату в лицо и покажут кукиш. Лучше бы заинтересовало, потому что если не будет по-хорошему, будет по-плохому. Кроме того, Рутерт предложил одну любопытную затею, в которой мне захотелось поучаствовать. Полковник неожиданно озорно улыбнулся, как мальчишка, который задумал разыграть учителя. Я вопросительно глянула на него. — Нет, говорить вам пока не буду. Он отрицательно качнул головой. Ваши мысли написаны у вас на лице, как чернилами на пергаменте. Вы можете невольно выдать посторонним наш замысел. Мне нужен хоть один беспристрастный, но зоркий человек в моем окружении, которому не будут уделять много внимания». Этими словами он и заинтересовал, и невольно обидел меня. Вот и определилась моя роль на приеме. Наблюдатель, которого не будут замечать. А он еще и продолжил. «Присмотритесь к гостям» и к девушкам, и к их отцам. Ваше мнение для меня очень важно. Вы обещали рассказать, какие девушки вам нравятся. Сухо заметила я. Иначе как я могу оценивать их? Мне же нужно знать, как угодить вам. О, мои вкусы не играют никакой роли. Просто наблюдайте, составьте свое мнение. Я вас не понимаю, Август, призналась я со вздохом. Мне все время кажется, вы испытываете меня или не доверяете до конца. Умалчиваете, не договариваете Вы давно прошли все испытания, Майя, и вам я доверяю больше, чем самому себе. Я вздохнула, закатила глаза и покачала головой, показывая, что своим признанием он озадачил меня еще больше. Но сюрпризы на этом не закончились. Если вы отдохнули и насытились, предлагаю еще одно развлечение, сказал Август. Поднимемся на крышу. Отсюда открывается чудесный вид, и там есть несколько удивительных флюгеров. Помнится, я давно обещал сводить вас наверх. Рада, что вы вспомнили о своем обещании. Тогда идемте, пока не стемнело. Покажу вам небесных чудовищ, Жекемара. На крышу можно было попасть через нежилую восточную башню. Август отомкнул крепкую дубовую дверь ключом и пояснил. Я запретил слугам ходить наверх. И без того довольно болтовни о привидениях и проклятиях. От такого загадочного пояснения мое любопытство еще больше разгорелось. Внутри башни стояла плотная мгла. Ее пронизывали редкие оранжевые иглы вечернего света, которые проникали внутрь через бреши вкладки. Перил не было. Приходилось держаться близко к стенам из породистого камня. За краем лестницы открывалась пустота, словно колодец. Чем выше мы поднимались, тем глубже он становился. Ступени поскрипывали и шатались. Каждая ступень имела свою форму, поэтому следовало смотреть, куда ставишь ногу. Лицо щекотало пыль. Высоко в стропилах возились летучие мыши. Запах стоял, затхлый. Мой спутник заметил, что я робко жмусь к стене и взял меня за руку. Подъем пошел веселее. Но, миновав спиток пролетов, я сильно запыхалась, пришлось несколько раз останавливаться, чтобы отдышаться. Икры начали болеть. Август терпеливо ждал. И тут я, наконец, осознала, в чем заключается преимущество механического сердца перед живым. После крутого и быстрого подъема дыхание полковника нисколько не сбилось. Ритм шестеренок ускорился лишь самую малость. Он шел, как автомат, ровно, легко, и, если бы не я, мог бы взбежать наверх без остановки. Лестница закончилась невысокой дверцей. Снаружи доносились крик ворон, позвякивание и шелест. Я вставил ключ в скважину и со скрипом повернул несколько раз. Дверь распахнулась, в лицо повеяло прохладой. Мы вышли на крышу. От непривычного вида кружилась голова и подрагивали колени. Я сделала несколько неуверенных шагов к парапету. Впереди и внизу открывался удивительный мир. От ощущения высоты и бесконечной дали душа наполнилась восторгом вперемешку со испугом. Здесь было очень много неба. На востоке оно уже стало густо синим, пугающим. Там подступала ночь. На западе горела оранжевая полоса. Раскаленный диск солнца почти касался горизонта. Поместье лежало внизу, как настольная игра. Подобные недавно вошли в моду в столичных салонах. Лабиринт напоминал коробку для рукоделия со множеством отделений, выложенных темно-зеленым бархатом. Осторожно перегнувшись через парапет и вглядевшись, я нашла знакомые скульптуры. Фонтаны, гигантское механическое сердце в центре. Его бронза, тронутая последними лучами, ярко блестела. В чаще за поместьем я даже различила остроконечную крышу логова кобальтов, лесной беседки, подле которой нам с полковником довелось попасть под обстрел. Когда я устремила взгляд вниз, у меня холодели и потели ладони, а внутри, словно натянутая струна, звенела. Хотелось лечь и накрыть голову руками. Я отпрянула от парапета и зажмурилась. Август понял мое состояние и успокаивающе положил ладонь мне на плечо. Ладонь была тяжелой, жесткой и давала чувство устойчивости. Он сам весь был как глыба, как якорь. «Смотрите вперед, Майя, не смотрите вниз», — посоветовал Август. Я кивнула и последовала его совету. От панорамы захватила дух. Я всматривалась в нее жадным любопытством. На востоке до самого горизонта — леса, а там, где темное небо соединяется с землей, проступают очертания гор. На западе среди деревьев пламенеют красные крыши фермерских домиков, тянутся лоскутки полей и огородов, и горят в закатных лучах шпили ратушной башни Ольденбурга. Подул ветер. Я запрокинула голову под его напором. Прохладный, пахнущий вечерним сосновым лесом. Он срывал с плеч шаль, трепал пряди и остужал щеки. Какой огромный и прекрасный мир! Я хорошо знала лишь небольшую его часть, и как же мне захотелось побывать там, дальше, за линией горизонта, за горами. Подобное чувство приходило ко мне, когда я стояла на персе причала в столице. «Ничего», — сказала я себе, как говорила всегда, «жизнь моя только началась. Все будет, все впереди». Я оглянулась на Августа, чтобы поделиться с ним своими мыслями, но передумала. Он тоже смотрел за горизонт, но лицо его не отражало радость, и взгляд у него был странный, немечтательный, напротив, оценивающий, сосредоточенный. Он смотрел на свои владения и что-то решал в уме, и решения эти не доставляли ему радости. Неожиданно подумалось, случись такое, что придется выбрать – объездить мир или провести всю жизнь рядом с наместником здесь, в этом замке? Как я поступлю? И не буду ли я в любом случае жалеть о принятом решении?» Странные мысли лезли в голову на этой головокружительной высоте. «Что это за шум?» – спросила я, осознав, что постукивание и хлопанье стали громче. «Флюгера и небесное чудовище жакимара ответил Август. «То, ради чего я привел вас сюда. Смотрите». Он сделал шаг в сторону, и я повернулась. Дальняя панорама так поразила меня, что я даже не обратила внимания на чудеса, которые прятались на крыше замка Морунген. Теперь я увидела их и онемела от изумления. Как и все прочее, в этом замке крыша оказалась странным местом, изломанная со множеством коньков, надстроек, закутков, переходов, лесенок и дымоходов. Они образовывали лабиринт не менее сложный, чем тот, что раскинулся внизу. Пороги украшали химеры, горгульи и разные невиданные животные. Изваяния были заляпаны птичьим помётом, потрёпаны дождем и непогодой. Они сидели сгорбившись, разъявив пасти водостоков. Каменные скелеты возвышались между ними, как стражи. Но тут среди безжизненных статуй шевельнулось и захлопало что-то крупное. Перепуганные вороны снялись с конька и закружились с карканьем. От неожиданности я вцепилась в руку полковника. Однако в следующий миг любопытство победило. Я робко двинулась вперед, держась рукой за парапет. «Что это такое?» Я округлившимися глазами смотрела на удивительных механических существ, заселивших крышу замка Морунген. Существа были изготовлены из стальных реек. Одни походили на скелеты рыб или птиц, покрытых перьями или чешуей, другие напоминали изуродованных насекомых крейкам крепились сотни металлических пластин ветер приводил их в движение пластины крутились двигались рейки существа меняли позы становились то объемными то плоскими раскрывали крылья поднимали и опускали конечности сами собой натягивались прикрепленные крейкам стальные струны и цепи начинали жжжать шестерни Я словно наблюдала представление в театре марионеток, где кукловодом и главным артистом был ветер. Удивительно! Поразительно! Мой голос, наконец, нашелся. Нет, Кланс ошибался, когда говорил, что Жакимара интересовало только таинство смерти. Таинство жизни интересовало его не меньше. Более того, он мечтал стать жизнетворцем. Он искусно создавал имитацию жизни из металлов и стихий. Использовал механические силы пружин, ветер, воду, огонь, магнитные силы земли. Как и автоматаны ветряные механические пугало его дети. Одновременно уродливые и прекрасные, они выглядят почти живыми. Полковник тем временем объяснял. Флюгеражи Кемары как-то связаны с различными механизмами в стенах замка. Цель этого устройства установить не удалось. Оно выглядит бессмысленной забавой. Оно может быть частью его опытов по аэроэмансии, предположила я. Калант сказал, что Жакимар увлекался... Я прикусила язык, но было поздно. Сильные пальцы жали мое плечо. Полковник развернул меня к себе и впился в лицо глазами. Я сжалась под волной его гнева. Отступила и толкнулась спиной о каменный парапет. Август лишь крепче стиснул мое плечо. но «Ну уже — Договаривайте, — предложил он ледяным тоном. — И что же рассказал вам мастер-кланц? — Жакемар увлекался аэромансией и пиромансией, — пробормотала я убитым голосом. — Отпустите, ваша милость, вы делаете мне больно. Я сказала неправду. Боли он не причинил, но было ужасно обидно. Август несколькими словами убил мой восторг. Он с некоторым недоумением глянул на свою руку у меня на плече и разжал пальцы. Затем оперся о парапет и наклонился, не давая отойти. Пришлось смотреть в его сердитое лицо. «Я так и знал, что вы решите навестить кланца, невзирая на мой запрет», — сказал он с досадой. «И вы не собирались рассказывать мне о своем визите?» «Так? Хотите, верьте, хотите, нет, но собиралась», — возразила я немного дрожащим голосом. Просто ждала удобного момента. «О чем вы говорили с Кланцем?» «О вас, разумеется. Август, вы знаете, что вам грозит?» «Опасность, да. Мое сердце может остановиться в любой миг. И для этого я должен немедленно прибежать к Кланцу. Старая песня». «Вы ему не верите?» «Когда мы заключали договор, он обещал иное. Лишь когда я решил отказаться от его услуг, клан заявил, что у моего сердца истекает срок службы» но толком объяснить причину не смог да и уверенности у него в таком исходе нет кланс плохо понимает работу созданного им устройства точнее слепо скопированного замысла жикимара когда у вас начались проблемы с механизмом вам не приходило в голову что кланс мог быть прав от чего же приходило а также в мою голову пришла догадка что другие мастера сумеют исправить то что может или не может исправить кланс И в результате мы прекрасно обошлись без его помощи. Обойдемся и впредь. Отчего вы настроены против Кланца, Август? Я уже говорил вам. Полковник спрятал свой гнев под холодной маской. Но на милость его не сменил. Он продолжил размеренно и терпеливо. Кланца не зря прозвали дьяволом. Он начисто лишен совести, хитер и умеет получать от людей то, что ему нужно. О чем он просил вас, Майя? Он всегда либо просит, либо требует, либо предлагает заключить договор. Надеюсь, вы не заключали с ним договор? Даже если вы сделали такую глупость, не вздумайте выполнять его условия. Я покачала головой. Кланц всего лишь просил убедить вас встретиться с ним. Поручил поискать в замке чертежи жакимара чтобы найти средства помочь вам. Август, вы несправедливы к нему. Вы не любите менять точку зрения, и людей видите однобоко. Пусть Кланс был непростым человеком семнадцать лет назад, но время перековало его, так он утверждает. И я верю в это. Я видела его, я беседовала с ним. Он из тех людей, которых не перекует даже время. Такие люди становятся с годами лишь жестче, хитрее и упрямее. То же самое он говорил о вас. Вы очень похожи друг на друга. И это мне вовсе не нравится. Август убрал руку с парапета, отвернулся и пошел к двери на лестницу. На ходу он приказал. — Майя, я запрещаю вам встречаться с кланцем и обмениваться с ним письмами. Кузя не хотелось мне дальше сердить полковника. Я сказала упрямо. — Вы не имеете права запрещать мне что-либо. Вы можете попросить, а я могу согласиться или не согласиться выполнить просьбу. Зависит от того, насколько убедительны будут ваши объяснения. Он открыл дверь и посмотрел на меня ничего невыражающим взглядом. «Вы правы. Вы не мой солдат, и приказывать вам я, конечно, не могу. Могу лишь надеяться на ваше благоразумие. Все, что необходимо, я вам уже объяснил. Мой поступок и мои слова разочаровали его. Я это видела. Наверное, он считает меня предательницей, и это несказанно расстроило. У меня даже в носу засвербело, и глаза зачесались от подступающих слез». В молчании мы вошли в лестничный колодец и пошли вниз. Лучи почти погасли. Теперь здесь было очень темно. Август снял с гвоздя на стене шахтерский фонарь и запалил фитиль. — Идемте, — приказал он. — Осторожнее, Майя, не оступитесь. Он сжал мое запястье и повел за собой, но его прикосновение было неласковым. До самого выхода мы больше не обменялись ни словом. На молчание Августа Громче всяких слов говорила о его недовольстве. И по своим покоям мы разошлись, обменявшись лишь сухим прощанием.